Глава 39. Арс стал единственным человеком, которому довелось узнать обо всех ужасах, что происходили с ней сначала в борделе, затем в доме Давида. «Эта тварь не заслуживает жить, Вика, ты это понимаешь?» убеждал Арсений. «Он должен ответить за все, что сделал с тобой. Если ты не заявишь на него, я сам лично отправлюсь в Сочи и утоплю эту мразь в море». «Да пойми ты уже, Арс, его не накажут». «Этот человек на короткой ноге с полицией. Я сама лично сидела за одним столом с генерал-майором. Они с ним пили виски и договаривались как-нибудь сыграть гольф. У него столько денег, что хватит не только замять это дело, но и сделать так, чтобы меня привезли к нему в подарочной коробке с большим бантом», убеждала Вика. «Я для него мертва. И поверь, для меня это единственный шанс жить свободной жизнью. Не сразу, но Вике все же удалось убедить Арсения в том, что обращение в полицию опасно не только для ее жизни, но и для его тоже. Она понимала, как только Давид узнает, что она осталась жива, запустится необратимый процесс под названием «вернуть ее любой ценой». Вика еще долго отходила от кошмара, который преследовал ее и во снах, и наяву. Плоть до середины сентября она вздрагивала от каждого звонка домофона, плотно закрывала шторы, несмотря на то, что они жили на семнадцатом этаже, и панически боялась выходить на улицу. Первое время Арс служил для Вики жилеткой, таблеткой успокоительного, будильником, когда ей снились кошмары, и сильнодействующим антидепрессантом. После того, как он вытащил ее из холодного душа, бьющуюся в истерике, больше не оставлял одну ни на минуту. В начале августа взял внеплановый отпуск. Продукты и все необходимое для жизни тоже заказывали с доставкой на дом. После закрытия дела я отправился искать тебя по всему Краснодарскому краю. Однажды вечером, лежа рядом с Викой и гладя ее по спине, рассказывал Арсений. Я прожил на русском юге больше месяца. Показывал твое фото случайным прохожим в Адлере, в Сочи, в Геленджике и в других городах, близлежащих к Адлеру, где и терялся твой след. «Мне кажется, я видела тебя», — повернувшись к нему, нахмурилась Вика. «Однажды мы ехали в машине вдоль набережной, и мой взгляд зацепился за парня в джинсовке. Он очень походил на тебя». А когда Вика назвала примерную дату и время, они поняли, что в тот день были буквально в нескольких метрах друг от друга. «Даже не верится», — приходя в себя, шепнула Вика, и ее глаза заблестели от слез. «Ты единственный, кто не сдался». «Единственный, кто верил, что я жива», — шмыгнула носом Вика, глядя на Арсения с теплотой и благодарностью. Пока что кроме слов благодарности она не могла ему отплатить как-то иначе. Ее сердце все еще щемило от пережитых страданий и не было готово распахнуть двери для новой любви. Он не хотел ранить ее разговорами о том, как Рома познакомился со своей женой, но однажды Вика сама попросила его рассказать об этом. Они познакомились на новогоднем корпоративе. Юля работала в той же компании, что и Рома, но в другом филиале. Они начали встречаться и очень быстро съехались. После того, как ты пропала, мы с ним довольно редко виделись, поэтому подробности об их жизни я не знаю, кроме того, что родители Юли живут в Болгарии. Они и предложили им перебраться туда. Вика прикинула. Ее похитили летом 2020-го, а летом 2021-го произошла облава борделя. И с того момента Рома считал, что она мертва а уже через полгода встретил Юлю. Раз у нее такой большой живот, значит, она забеременела в самом начале их отношений. «С горькой улыбкой», — подумала Вика, вспомнив, как они с Ромой хотели сначала встать на ноги и только потом заводить детей. После того дня они больше не виделись. Рома передал через Арсения деньги достаточно приличную сумму, значительно превышавшую половину стоимости квартиры. Вместе с деньгами Рома передал ее вещи. Несколько фотографий в рамочке, которые когда-то украшали стены в их спальне. Ее кольцо, браслет и золотую цепочку с кулоном в виде половинки сердца, которую он дарил ей в самом начале их отношений. Что стало со второй половинкой, Вика даже не догадывалась. Он по-прежнему хранил ее у себя или выбросил за ненадобностью. А еще в сумке с ее вещами лежал фотоальбом с фотографиями ее мамы и папы. Вика мысленно поблагодарила Рому за то, что он сохранил единственную память о родителях. Удивительно, он всегда сразу избавлялся от ненужного барахла, листая фотоальбом, задумалась Вика. Но мои вещи все же не тронул, даже будучи женатым человеком.